Глава 29. Отель Чорингорп, Корнуол, 2005 год. Цвета здесь были другими. Кассандра прежде не понимала, насколько резким является австралийское сияние, пока не познакомилась с деликатным корнуолским светом. Она задумалась как воспроизвела бы его на палитре, и поразилась, что подобная мысль вообще пришла ей в голову. Кассандра откусила кусочек гринка с маслом. Она рассеянно жевала, глядя на ряд деревьев вдоль утеса. Закрыв один глаз, Кассандра подняла указательный палец, чтобы провести по их макушкам. Вдруг... Чья то тень упала на стол и на духом раздался голос кассандра кассандра ра подле стола стояла стройная женщина с виду слегка за 50 пепельная блондинка на ее веках переливались все цвета из коробочки с тенями я джулия беннет владелица отеля черинггорб кассандра вытерла жирные пальцы о салфетку и, пожала женщине руку. Приятно познакомиться. Джулия указала на свободный стул. Не возражаете? Конечно, нет. Прошу вас. Женщина села. Кассандра неуверенно ждала, гадая, не часть ли это индивидуального сервиса, которым угрожали в проспекте. вам Нравится у нас. Место чудесное. Джулия посмотрела на девушку и улыбнулась, отчего на ее щеках заиграли ямочки. Знаете, вы очень похожи на бабушку. Но вам, наверное, все время об этом говорят. Кассандра продолжала вежливо улыбаться, но в ее голове мигом вспорхнула стайка вопросов. Откуда незнакомка знает, кто она? Откуда она знает Найл? Как ей удалось их связать?» Джулия засмеялась и заговорщицки наклонилась к ней. «Маленькая птичка напела мне, что девушка из Австралии, которая унаследовала коттедж, приехала в город. Трэджена — маленькая деревушка. Не успеешь чихнуть на утесе Шарпстоун, как ребята в гавани уже обо всем знают». Кассандра поняла о какой птичке речь. «Робин Джеймсон. Она вчера была здесь, пыталась завербовать меня в свой комитет предстоящего фестиваля», — пояснила Джулия. Не удержалась и разболтала местные новости. Я сложила 2 и два и вспомнила даму, которая заглянула ко мне лет тридцать назад и просто спасла, избавив от коттеджа. «Меня всегда интересовало, когда вернется ваша бабушка. Я некоторое время наблюдала за ней. Она мне нравилась. Она всегда шла напрямик, верно?» Описание было столь точным, что Кассандра невольно задумалась, какими словами или поступками нел его заслужила. «Знаете, когда я впервые встретила вашу бабушку, Она висела на довольно пышной лозе глицинии рядом с передним въездом. Правда? Кассандра широко распахнула глаза. Она взобралась на переднюю стену и никак не могла слезть. Ей повезло, что я тогда поссорилась со своим мужем Дэниелом в девяносто седьмой раз за день и расхаживала по поместью, пытаясь успокоиться. Страшно подумать, сколько бы времени она могла там провисеть. Она пыталась увидеть дом. Джулия кивнула. Сказала, что она торговец-антиквариатом, интересуется предметами викторианской эпохи и спросила, нельзя ли заглянуть внутрь. Кассандру окатила горячая волна любви к Нео, когда она представила, как та взбирается на стену и говорит полуправду, заранее не желая мириться с отказом. Я ответила, что с удовольствием покажу дом, как только она закончит раскачиваться на моих лозах. Джулия засмеялась. Дом был довольно в плохом состоянии, им совершенно пренебрегали уже не один десяток лет. Мы с Дэном начали с того, что все разобрали, так что дом стал выглядеть еще хуже, но ей, похоже, было все равно. Она бродила по коридорам и заглядывала в каждую комнату, словно пытаясь запечатлеть их в памяти. Или извлечь их оттуда. Кассандра не знала, как Нелл объяснила Джулии причину своего интереса. «Поместье вы ей тоже показали?» «Нет, но будьте уверены, я о нем упомянула». А потом скрестила пальцы и все остальное, что сумела скрестить. Она засмеялась. Мы так нуждались в покупателе. Мы были на грани разорения, как будто вырыли под домом яму и скинули в нее все до последнего фунта. Видите ли, коттедж уже давно был выставлен на продажу. Мы дважды почти продали его лондонцам, которые искали дом для отдыха. Но обе сделки сорвались. Везло, как утопленникам. Мы снизили цену, хотя местные не купили бы его даже из-за грошей. Виды на миллион долларов и ни одного охотника из-за старых глупых слухов. Робин мне рассказала. Насколько я понимаю, если в вашем Корнуоллском доме не появляются призраки, с ними что-то не так. Беззаботно заметила Джулия. «У нас в гостинице есть собственное привидение». «Но вы уже в курсе?» «Я слышала, вы повстречались с ним прошлой ночью». Должно быть, недоумение Кассандра отразилось у нее на лице, поскольку Джулия продолжила. «Саманта, девушка за стойкой, сказала, что вы сообщили о ключе в двери». «А, да», — сообразила Кассандра, «я думала, это...» Другой гость, но это, видимо, был ветер. Я не хотела никого. Все в порядке. Это наше привидение. Джулия засмеялась над озадаченным видом Кассандры. О, нет-нет, не беспокойтесь. Оно не причинит вам вреда. Оно не какое-нибудь там недружелюбное привидение. Недружелюбного привидения я бы у себя не потерпела. Кассандре показалось, что Джулия подшучивает над ней. Хотя после приезда в Корнолл на ее долю выпало больше разговоров о привидениях, чем с тех пор, как ей исполнилось 12 лет, она отправилась на свою первую вечеринку с ночевкой. «Думаю, каждому старому дому нужно хоть одно привидение», — рискнула предположить она. именно. Согласилась Джулия. Люди этого ждут. Мне пришлось бы его изобрести, если бы его не было. В исторической гостинице вроде нашей местное привидение так же важно для гостей, как и чистые полотенца. Она наклонилась. У нашего привидения даже есть имя. Роза Мунтраше. Она жила здесь с родителями в начале 20 века. «И даже раньше, если учесть, что корни семьи уходят на сотни лет назад». «Ее портрет висит рядом с книжной полкой в фойе. Молодая женщина с бледной кожей и темными волосами. Вы его видели?» Кассандра покачала головой. «Непременно взгляните», — наставила Джулия. «Джон Сингер Сарджент» Написал его через несколько лет после сестер Уиндхэм. Примечание. Сарджент Джон Сингер, американский художник, мастер светского портрета. Портрет сестры Уиндхэм был написан в 1899 году. Конец примечания. Наша роза была такой красавицей. И прожила такую трагическую жизнь, хрупкое дитя, которое побороло болезнь лишь для того, чтобы погибнуть в 24 года в ужасной катастрофе. Она задумчиво вздохнула. Вы закончили завтракать? Пойдемте, я покажу вам картину. В 18 лет Роза Мундраше была несомненно красива. Белая кожа, облако черных волос, убранных в свободно заплетенную косу, пышная грудь, столь модная в ту эпоху. Сарджент был известен способностью разглядеть и передать душу своих моделей, так что взгляд Розы проникал в самое сердце. Изгиб алых губ был безмятежен но глаза оставались внимательными, сосредоточенными на художнике. Подобная серьезность соответствовала представлениям Кассандры о девушке, которая все детство провела в плену у слабого здоровья. Кассандра наклонилась ближе, композиция портрета была интересной. Роза сидела на диване с книгой на коленях, Диван стоял под углом к раме, так что роза была развернута правым боком. За ней располагалась стена с зелеными обоями, почти лишенная деталей. Стена была написана так, что возникало ощущение бледности и воздушности, более импрессионистской, чем реализм, которым прославился сарджент. Не то чтобы он, Вовсе не пользовался подобными техниками, но эта работа, казалось, легче других картин художника, была выписана не так тщательно. Она была красоткой, донесся голос Джулии от стойки администратора. Кассандра рассеянно кивнула, на полотне стояла дата 1906 незадолго до того, как художник покончил с портретами. Возможно, он уже тогда устал писать лица богачей. Смотрю, она успела вас околдовать. Теперь вы знаете, почему мне так хотелось зачислить ее в наше привидение? Джулия засмеялась, но Кассандра не поддержала ее смех. С вами все в порядке? Вы выглядите немного бледной. Стакан воды? Кассандра покачала головой. «Нет-нет, все хорошо. Спасибо. Просто картина...» Она сжала губы, но слова все же прорвались. «Роза Монтраша была моей прабабушкой». Джулия вздернула брови. «Я узнала совсем недавно», смущенно улыбнулась Кассандра, Хоть сказано и было правдой, она казалась себе актрисой из плохой мыльной оперы. Простите, я впервые увидела ее портрет. Все внезапно стало таким реальным. «Ах, золотце!» — сказала Джулия. «Ужасно! Не хочется вас разочаровывать, но, боюсь, вы ошибаетесь!» «Роза!» не может быть вашей прабабушкой. Она не может быть ничьей прабабушкой. Ее единственное дитя умерло в самом нежном возрасте. От Скарлатины. Бедный Херувимчик, ей было всего четыре годика. Джулия покосилась на Кассандру. Вы знаете о скарлатине и, стало быть, знаете, что дочь Розы умерла. я «Знаю, что так принято считать. И я также знаю, что на самом деле этого не произошло. Это невозможно». «Я видела надгробие на кладбище поместья», — мягко возразила Джулия. «Прелестные стихи, ужасно печальные. Могу показать, если хотите». Кассандра ощутила, что щеки ее пылают как было всякий раз, когда она вступала в спор. «Возможно, надгробие существует, но маленькой девочки под ним нет. По крайней мере, Айвори монтраше Выражение лица Джулии балансировало между интересом и беспокойством. «Продолжайте. Когда моей бабушке исполнился 21 год, Она узнала, что ее родители не родные. Ее удочерили? В некотором роде. Бабушку нашли на пристани в Австралии, когда ей было 4 года. При ней не оказалось ничего, кроме детского чемоданчика. Только когда ей исполнилось 65, отец отдал ей чемодан, и она снова смогла начать поиски сведений о своем прошлом. Бабушка поехала в Англию. Здесь она говорила с людьми, искала и все это время вела дневник. Джулия, понимающе улыбнулась. «Которая теперь у вас?» «Именно. Вот откуда мне известно то, что узнала бабушка. Дочь Розы не умерла». Голубые глаза Джулии изучали лицо Кассандры. Внезапно щеки ее вспыхнули если девочку похитили? Почему ее не искали? Разве это не попало бы во все газеты, как с мальчиком Линдбергов? Перемечание. Полуторагодовалый сын Чарльза Линдберга был похищен 1 марта 1932 года. Ко времени передачи назначенного выкупа ребенок был уже мертв. Дело Линдберга стало одним из самых сенсационных преступлений в истории США. Конец примечания. Нет, если семья хранила все в тайне. Но почему? Несомненно, они захотели бы, чтобы общественность узнала. Кассандра покачала головой. Нет, поскольку стремились избежать скандала. Женщина, которая забрала девочку, была подопечной лорда и леди Монтраше, кузиной Розы. Джулия открыла рот от изумления. «Элиза? Украла дочь Розы?» Настала очередь Кассандры удивляться. «Вы знаете об Элизе?» «Конечно! Она хорошо известна в наших краях», — Джулия сглотнула. «Позвольте мне уточнить. Вы считаете, что Элиза увезла дочь Розы в Австралию?» Посадила ее на корабль в Австралию, но сама не поехала. Элиза пропала где-то между Лондоном и Мэриборо. Когда мой прадедушка нашел нел она сидела на пристани совсем одна. Вот почему он забрал ее домой. Он не мог оставить... Маленького ребенка на произвол судьбы. Джулия прищелкнула языком «На-то же! Бросить маленькую девочку!» Бедная ваша бабушка, как ужасно не знать собственных корней. Эта история вполне объясняет ее страстное желание приехать сюда. «Вот почему Нелл купила коттедж», — подтвердила Кассандра. Как только она узнала, кто она, она захотела получить кусочек собственного прошлого. «Конечно», — Джулия подняла руки, затем опустила их. «Эта часть вполне разумна, но насчет остального я не знаю. Что вы имеете в виду? Ну, даже если вы сказали правду, если дочь Розы выжила...» была похищена, очутилась в Австралии. Я просто не могу поверить, что Элиза в этом участвовала. Роза и Элиза были очень близки. Скорее родные сёстры, чем кузины. Лучшие подруги. Она умолкла, словно заново складывала пазл, затем решительно выдохнула. «Нет». Я не могу поверить, что Элиза была способна на подобное предательство. Вера Джулии в невиновность Элизы была далека от беспристрастного взгляда стороннего наблюдателя, обсуждающего историческую гипотезу. Отчего вы так уверены? Джулия указала на пару плетеных стульев, стоящих у окна, с видом на залив. «Пойдемте посидим немного». Я попрошу Саманту приготовить чаю. Кассандра взглянула на часы. Приближалась встреча с садовником, но ее заинтриговала убежденность Джулии то, как она говорила об Элизе и Розе, словно девушки были ее близкими подругами. Кассандра села на предложенный стул. Джулия одними губами произнесла слово «чай» в сторону сидящей за стеклом Саманты, Та исчезла, и Джулия продолжила. «Когда мы купили Чоренкорп, здесь творилось черт знает что. Мы всегда мечтали управлять подобным заведением, но реальность оказалась хуже ночного кошмара. Вы не представляете, сколько неисправностей может быть в доме такого размера. Нам понадобилось три года, чтобы хоть немного изменить положение». Мы упорно работали, чуть не разрушив при этом свой брак. Ничто так не отвращает друг от друга, как бесконечные прорехи в крыше. Кассандра улыбнулась. Могу представить. На самом деле все печально. Ведь та семья очень долго жила в доме и любила его. А в 20 веке, особенно после Первой мировой, его практически забросили. Двери в комнаты были заколочены досками, камины замурованы, не говоря уже о разрушениях, которые произвела армия, стоявшая здесь в сороковых. Мы вбухали в дом все до последнего Пенни. В шестидесятых я была писательницей, автором серии любовных романов. Не Джеки Коллинз, конечно, но справлялась неплохо. Муж занимался банковским делом, И мы не сомневались, что нам хватит денег, чтобы возродить поместье и управлять им. Джулия засмеялась. Мы переоценили свои силы, изрядно переоценили. К третьему Рождеству денег практически не осталось, а взамен ничего, кроме брака на грани катастрофы. Мы уже продали большую часть мелких кусков поместья и... К сочельнику 1974 года готовы были сдаться и сбежать в Лондон, поджав хвосты. Вошла Саманта, водрузила тяжело нагруженный поднос на стол, немного помедлила и потянулась к ручке чайника «Я сама налью». «Сэн». Остановила ее Джулия. «Я не королева. Пока». Хохотнув, она подмигнула Кассандре. «Сахару?» «Да, спасибо». Джулия протянула наспех приготовленный чай Кассандре, из своей чашки и продолжила. В тот сочельник было ужасно холодно. С океана пришел шторм и здорово потрепал мыс. Дом остался без электричества, индейка тухла в теплом холодильнике, и мы напрочь забыли, куда засунули новую партию свечей. Мы как раз искали их в одной из верхних комнат, когда... Вспышка молнии высветила стену. Она прикусила губу в предвкушении кульминации своего рассказа. В стене зияла дыра. «Машинная нора?» «Нет, квадратная дыра». Кассандра с сомнением нахмурилась. «Небольшая полость в камине», — пояснила Джулия, вроде той, которой я мечтала ребенком когда брат находил мои дневники Она была скрыта за гобеленом который маляр снял недели раньше джулия сделала большой глоток прежде чем продолжить я знаю это звучит глупо но находка словно заговорила нас на удачу словно сам дом сказал ладно вы уже достаточно долго стучали и звенели. Вы доказали, что ваше намерение искренне можете остаться. Говорю вам, с той ночи все стало проще. Все шло как положено, а не наоборот. Во-первых, появилась ваша бабушка и вознамерилась купить Клифф Коттедж, а во-вторых, парень по имени Бобби Блейк начал возрождать сад. В-третьих, Транспортные компании стали привозить на чай автобусы с туристами. Она улыбнулась воспоминанием, и Кассандра испытала неловкость, перебивая ее. «Но что вы нашли? Что лежало в тайнике?» Джулия моргала, глядя на нее. «Что-то, что принадлежало Розе?» предположила Кассандра. да. Джулия подавила возбужденную улыбку. Именно. Перевязанные лентой альбомы для вырезок. По альбому на год с 1900 по 1913. Альбомы для вырезок? Тогда юные дамы часто вели подобные альбомы. Это хобби было полностью одобрено обществом, одно из немногих. Форма самовыражения, которая была дозволена девушке без опасения, что та вручит свою душу дьяволу. Джулия с нежностью улыбнулась. Конечно, альбомы розы ничем не отличались от других, тех, что лежат в музеях или на чердаках по всей стране. Их страницы заполнены кусочками тканей, набросками, картинками, приглашениями, короткими рассказами. Но когда я нашла именно эти, то так сроднилась с молодой женщиной, жившей почти сто лет назад, с ее надеждами, мечтами и разочарованиями, что с тех пор питаю к ней слабость. Я считаю ее ангелом, который присматривает за нами. Ее Альбомы еще здесь? Джулия виновато кивнула. Я знаю, что должна пожертвовать их музею или одному из местных исторических обществ, но я довольно суеверна. Я не в силах с ними расстаться. Сначала разместила их в комнате для отдыха в одном из стеклянных шкафов, но всякий раз, когда смотрела на них, меня охватывал стыд, словно я взяла что-то личное и выставила на публичное обозрение. Теперь я храню их в коробке у себя в комнате за неимением более подходящего места. Мне бы очень хотелось на них посмотреть. — Ну, конечно, дорогая, я их вам покажу. Джулия ослепительно улыбнулась Кассандре. В ближайшие полчаса я должна поселить группу, а остаток недели мы с Робин. «Посвятим подготовке к фестивалю. Как насчет того, чтобы поужинать в пятницу вечером у меня? не будет в Лондоне, так что мы устроим настоящий девишник Посмотрим альбомы розы и хорошенько всплакнем над ними. Как вам мое предложение?» «Прекрасно». Кассандра неуверенно улыбнулась. «Впервые в жизни». Ее пригласили поплакать.